Глава 59. Застыв возле двери, я пыталась собраться с мыслями и подготовиться к бесконечному потоку упреков, как вдруг услышала голос императрицы. Вы с ума сошли! Быстро уберите от меня эту гадость! Я вам что? Помойка, чтобы ей что попало! В ее голосе звучало такое отвращение, что я даже представила ее лицо. «Но ваше императорское величество, это же ваши любимые пирожные! Я с трудом раздобыл их. Император запретил готовить сладкое, и я подкупил повара, чтобы он сделал их для вас!» Послышался голос Дуримара. «Ешьте эту гадость сами, я не стану!» Гневно произнесла императрица. «Засоряйте свой организм, чем хотите, это ваше личное дело. Вы видели, как изменилось мое лицо?» «Да, конечно. Вы посвежели. Вы выглядите намного моложе». Тут же рассыпался в лесте Дуримар. «Я же говорил, что мой чудодейственный крем...» «При чем здесь ваш крем? Я им не пользовалась уже две недели. Это все питание». «О, если бы я знала раньше, я бы никогда не ела эту дрянь. Так что ваш крем здесь ни при чем. А теперь уносите. Я даже смотреть на это не хочу». Я улыбнулась. Кажется, теперь я могу с уверенностью сказать, что Ее Величество идет на поправку. Дверь открылась перед самым моим носом, а из нее вышел Дуримар, пряча коробочку. Бросив на меня взгляд, полный презрения, он направился по коридору. Я вошла, видя, как императрица гордо выседает на подушках. Она скользнула по мне взглядом, а я поняла, что ничего хорошего ее взгляд не предвещает. Ей уже доложили, видимо. Я стояла перед ней, ощущая, как напряжение в комнате становится невыносимым. Императрица лежала в своей роскошной кровати, окруженная шелком и золотом, но даже это богатство не могло скрыть ее гнев и разочарование. В ее взгляде кипели обиды, и она яростно размахивала веером, а я почувствовала, что грядет скандал. Я тебе даже почти поверила. Задыхаясь от ярости, воскликнула она. А ты? Мне доложили, что ты провела ночь в покоях моего сына. Она резко взмахнула веером, словно пытаясь ударить. В ее глазах читалась обида, и я почувствовала, как сердце у меня сжалось от несправедливости. Внутри все кипело. От гнева или от жалости я сама не могла понять, что это. Я постаралась успокоиться и сказала тихо, стараясь звучать спокойно, несмотря на внутреннюю тревогу. «Между нами ничего нет». Но императрица не могла смириться с этим. Ее глаза засияли еще ярче, и она подняла веер чуть выше, словно собираясь меня ударить. «Между вами есть я!» – твердо произнесла она. «Если ты вынашиваешь какие-то планы стать фавориткой, то я этого не допущу». Я почувствовала, как внутри меня зашевелилась стойкость и спокойно ответила. «Между чем и чем я должна стать фавориткой? Между вашим завтраком и массажем? Между обедом и прогулкой? Найдите мне время!» «Однако вчера ты время нашла», – произнесла императрица. Ее лицо исказила ярость. Она задыхалась от гнева, и веер в ее руке заскользил в воздухе, будто собираясь ударить. Но вдруг, словно осознав свою слабость, она остановилась. Ее лицо стало мрачным, и глаза полными отчаяния и усталости. «Чтобы вы могли избить меня веером, вам нужно продолжать делать массаж», – улыбнулась я. Но моя улыбка еще сильнее разозлила ее. Я сама понимала, что начинала злиться. «Но сколько можно?» «Теперь весь дворец судачит о том, что у нас новая фаворитка!» В гневе бросила императрица. «Никакая я не фаворитка!» Ответила я, чувствуя, как в моем голосе появилась резкость. Это была обида. «Ваш сын устал! У него болит спина! Я делала ему массаж! Такой же, как и вам! Или вы что думаете, у вас одной болит спина?» Вы спрашивали сына, сколько раз он спал за все это время? Да на него страшно смотреть. Тоже мне заботливая матушка. Ой, всё, меня понесло».